Женщина, сидевшая перед Лерой, казалась уставшей и потрёпанной жизнью. По всему, видать, судьба не была к ней добра. Лера знала, что Ольге Уткиной 52 года, но она выглядела лет на 10 старше. Матери Леры столько же, но контраст между женщинами прямо-таки разительный. Если Галина Фёдоровна порой принимают за Лерину старшую сестру, то мама Катерины вполне могла бы быть Катиной бабушкой, если судить по внешности. Тем не менее, её лицо ещё сохранило остатки былой красоты. Серые глаза, хоть и утратили блеск, были большими и ясными, а волосы, тронутые сединой, до сих пор отличались густотой. Создавалось впечатление, что Ольга уродует себя намеренно. Шикарные волосы она собрала в неопрятный пучок на затылке — а на её лице отсутствовали даже следы косметики. С одной стороны, оно и понятно, ведь у неё погибла дочь. Но когда Лера звонила ей, чтобы сообщить о несчастье, женщина восприняла новость на удивление спокойно. С какой-то обречённой покорностью, что ли, словно и не слишком огорчилась. «Ещё раз примите мои соболезнования, Ольга Ивановна». — сказала Лера и пододвинула Куткиной стакан с водой, которую предварительно налила туда и стоящего на столе графина. Та равнодушно взглянула на него, но не сделала попытки взять в руки. «Спасибо», — тихо ответила она. «Где вы остановились?» «В общежитии недалеко от вокзала. Там чисто. Вам требуется какая-то помощь?» Куткина покачала головой. «Я всегда знала, что Катюха плохо кончит», — неожиданно сказала она. «Знали?» «Да, она всегда была другой, не такой, как все мы». «То есть...» «Ну, мы живем небогато, мягко говоря», — пояснила Ольга. «Я на двух работах в магазине уборщицей. Муж тоже трудился, пока мог». «Что значит «пока мог»? Он же у меня инвалид, знаете». На железной дороге работал, а десять лет назад травму получил, без ступни остался. Так что всё, на что он сейчас способен, — это мастерить табуретки и стулья, сидя дома. И на том спасибо, а то нам ни за что не свести бы концы с концами. «Сколько у вас всего детей?» «Пятеро. То есть вместе с Катюхой было?» «Вот, надеюсь, хоть из младших толк выйдет, а то ведь из старшеньких ничего путного не получилось, а Катюха совсем...» Ольга тяжело сглотнула и замолчала. Ее рука, наконец, потянулась к воде. Сделав большой глоток, она поставила стакан на стол. «Ольга Ивановна, почему вы сказали, что Катя отличалась от всех вас?» Она почему-то с самого детства была уверена, что заслуживает большего. Понимаете? У нее и в самом деле мозги были устроены иначе. Она была умненькая, сообразительная, ворола, как дышала. врала Ну, когда, допустим, провиниться, она не признавалась, а придумывала правдоподобное оправдание. Прямо Ганс Христиан Андерсон. Я всегда удивлялась, как ей удается получать в школе хорошие отметки — так мало времени тратя на домашние задания. Я думала отправить ее после девятого класса учиться на швею, но Катюха вдруг заявила, что пойдет в десятый, а потом будет поступать в университет. Я сильно сомневалась, что у нее получится, но она убедила меня, что существуют квоты для детей из многодетных семей. Да еще у нее отец инвалид, и откуда только она все это узнала, ума не приложу. В старших классах дочка училась как сумасшедшая, и я даже почти поверила, что она поступит в университет. И поступила ведь. Когда вы рассказали Кате, что ее отец не ваш муж? «А, так вы в курсе, значит?» Ольга Уткина выглядела удивленной, но не слишком. И Лера пришла к выводу, что женщина просто малоэмоциональна. Для человека, который в жизни видел только изнурительный труд и не менее тяжкую работу по дому и уходу за больным мужем и детьми, это не так уж и странно. Я даже не знаю, встретилась ли она с папашей, потому что Катюха, как уехала, нечасто давала о себе знать. Продолжала между тем Уткина. Я думала, это к лучшему. Значит, у нее нет проблем, и она хорошо устроилась. Отца она нашла сказала Лера. Он сдал тест ДНК, и родство подтвердилось. Рогов помог ей хоть как-то? Он давал ей деньги каждый месяц и поселил в квартире своей матери. То есть ее бабушки выходит Да, деньги Катюха любила. и Я надеялась, она сможет немного и нам подсобить материально, если все удачно сложится. Но она говорила, что сама еле концы с концами сводит. А потом и вовсе звонить перестала. Рогов ее признал? Официально нет. Я так и думала. В общем-то, он и не обязан, я ведь не сказала ему о беременности. Вышла за Юрку. Он всегда считал Катю худочкой. Мамоша-то его сомневалась, но я ее сомнения не подтверждала. А как-то случайно вырвалась, когда Катька меня чем-то довела. Не помню даже, как дело было, но я сказала что-то вроде... «Сразу видно, не в нашу породу пошла, а в отцовскую. Гонора много». «Но как же она поняла, что речь не о вашем муже?» «Как-то поняла, посчитала месяцы моей беременности, сопоставила с датой своего рождения и догадалась. А еще мать Юркина подтвердила ее предположение. Рассказала, что я гуляла с парнем из Питера до того, как стала с ее сыном встречаться. Вот и пришлось мне все ей рассказать». С тех пор Катюха и настроила себе планов. Она не сомневалась, что ей удастся разыскать кровного отца и что он ее признает и поддержит. Она постоянно говорила, что ни за что не останется в Тихвине, а переедет в Питер, а потом, может, и в столицу махнет, потому что она заслуживает большего, нежели всю жизнь проторчать в провинции, где и работы-то толком нет, и развлечений никаких. Вот и допрыгалась дочка. Впервые Ольга Откина показала, что переживает. Она хлюкнула носом и полезла за носовым платком. Вытерев глаза и высморкавшись, она снова заговорила. «Наверное, зря я ее отпустила, но Катюху было не остановить. Если она что-то втемяшит себе в голову, то это оттуда и кувалды не выбьешь». «Скажите, Ольга Ивановна, а не было ли у Кати врагов в Тихвине?» «У моей Катьки врагов?» «Да вы смеетесь, ее все подружки ненавидели за то, что нос задирает». «Но чтобы убить?» «Нет, таких врагов у нее не было». «Но разве хотели убить именно мою Катюху?» «Я думала, дело в ее отце. В смысле, в настоящем отце, в прокуроре». «Да нет, похоже, проблема именно в Кате», — покачала головой Лера. «Господи, во что же она вляпалась? Ну, разыскала папашу, пристроилась. Чего же ей ещё надо было?» «Вот это-то мы как раз и пытаемся выяснить, Ольга Ивановна. Скажите, вам знаком этот человек?» Лера вытащила из папки и выложила на стол фотографию Антона Гущина. «Так это ж Антошка!» Сразу же узнала парня Уткина. «А его что, тоже?» Надеюсь, нет, но ему грозит серьёзная опасность. Так он всё-таки её нашёл. Вот уж не думала, что Катюха сбежала из Тихвина, чтобы снова замутить с Антошкой. А что, они встречались до отъезда Катя? Не совсем так. Антошка первым уехал. И правильно сделал, скажу я вам. Там у них компания-то была не самая лучшая. Того и гляди, получилось бы то же, что с моим старшим сыном. А что с ним получилось такого? Сел он по малолетке, вот что. За что? За грабеж, вымогательство и нанесение тяжких телесных, так кажется. Не справлялись мы с ним, совсем не справлялись. Юрка ведь ему не отец. Когда мы сошлись, Олег уже все понимал, поэтому отчим никогда не был для него авторитетом. Как он из колонии вышел, так и ударить мог Юрку, даром, что тот инвалид. Я, честно говоря, вздохнула с облегчением, когда он съехал. «А куда съехал?» «У девице своей, как сейчас говорят, гражданской жене». Я боялась, что он младше Хо дома научит. Вот и мать Антона, Вера, тоже этого опасалась, ведь они с Олегом дружили. «Так Антона что, специально в Питер отправили?» «Ну да, специально». Катька тогда сильно ревела, ругалась, что мать его отослала, любовь им, понимаешь, поломала. Она что, просто так в никуда отправила сына? Он же мог запросто затеряться в большом городе. Да нет, что вы, не в никуда, конечно же. Она его к двоюродному брату пристроила в лицей, он там преподает. Без такой крепкой связи, без безглата, то есть, Антошка бы не поступил. Он ведь девятый класс грехом пополам окончил, но так никуда и не пристроился. Перебивался случайными заработками, бедокурил с приятелями и с Олегом моим, хоть у них и приличная разница в возрасте. Вы сказали, Олег сидел по малолетке. Получается, больше не приходилось? Слава богу, нет, но... Понимаете, мне кажется, что он продолжает тем же заниматься. Просто умнее стал, да и в тихом не промышляет. Ездит по соседним городам и в Питер. Но больше он не попадался, нет. — Вы сказали, по телефону Катюха была беременна. От Антошки? — Когда мы его найдём, то обязательно выясним. А до тех пор невозможно это определить. — Ясно. — Ольга Ивановна, а в какой именно лице поступил Антон? — В какой-то художественный. Помню что-то про Фаберже вроде. Лера быстро открыла в телефоне поиск и прочла. «Художественно-профессиональный лицей имени Карла Фаберже?» Точно, он самый, но ювелира учился. А потом дядька его к какому-то ювелиру пристроил в подмастерье, потому как после учёбы, как он говорит, «Ты всего лишь не огранённый алмаз, а никакой не бриллиант». Я ведь все новости об Антошке только от Веры узнавала, потому что... Вот он матери позванивал, да и брат сообщал, что да как. Не то, что моя Катюха. Я даже не в курсе была, что они здесь встретились. «Ольга Ивановна, мне понадобится телефон и адрес этого человека. Ну, брата Вера». «Я-то сама не знаю, но могу ей позвонить и спросить». «Да, пожалуйста. И еще. Посмотрите-ка вот на этот портрет». «Это не фото, а рисунок, сделанный на компьютере. Но вдруг вы видели этого парня?» Лера подвинула к собеседнице распечатанный портрет незнакомца, с которым сосед Роговой видел Катерину незадолго до гибели. Ольга Уткина взглянула и буквально побелела. «Вам плохо?» — сполошилась Лера. «Выпейте воды!» Ольга послушно сделала несколько глотков, и рука её при этом сильно дрожала. «Вы знаете его?» — спросила Лера, когда женщина снова поставила стакан на стол. «Он тоже дружил с Катей?» «Это... это мой сын», — с трудом разжимая губы, пробормотала Уткина. «Это Олег». «Олег?» У Леры в голове заплясали разрозненные кусочки мозаики, складываясь в общую картинку. Не хватало нескольких деталей, но сейчас это было неважно. Важно разыскать Антона Гущина и как можно скорее. «Только не говорите, что Олег...» Едва слышно пролепетала Уткина, покачиваясь на стуле. «Что? Олег, он не мог. Да, они с Катюхой никогда особо не ладили, но он не мог ее. Он не мог». И Уткина снова схватила из-за стакан с водой, словно он был спасательным кругом, а не стеклянной емкостью. «Вы успокойтесь, Ольга Ивановна», — попросила Лера, слыша, как зубы ее собеседницы стучат о край стакана. «Я и не говорила, что Олег виновен в убийстве сестры. Их просто видели вместе незадолго до преступления». «Господи, ну зачем? Зачем он ее разыскал?» — воскликнула в отчаянии Уткина. «Я Так надеялась, что она ставит нас всех в покое. За каким лешим ему Катюха понадобилась? Вы кого-нибудь знаете из его друзей? Не знаю и знать не хочу. Среди них нет ни одного приличного человека. Одни собутыльники да бузатеры. Остается только удивляться, как Олега ни разу вместе с ними не загребли после колонии. Если это он сбил с панталыгу Катюху и Антона, если ее из-за него... Я никогда ему этого не прощу. Никогда.